Глава 23. Пленники. «Ой, как мне тяжело погибать на земле вдали от товарища. Я хочу в небо. Я хочу погибнуть, как орел под облаками!» — стонал вице-маршал. «В следующий раз», — отрезала Алиса. «Сейчас самое это не удалось». «Помоги мне, не бросай». «А здесь много волков?» «Конечно, здесь очень много волков. Я тут раньше не был, но волков у нас везде много. Я истекаю кровью». «А у вас есть пистолет?» — поинтересовалась Алиса. «Конечно», — ответил вице-маршал. «Я буду сражаться до последней капли крови». «Давайте пистолет сюда. Я буду вас защищать». «А не обманешь?» «Нет, не обману. И даю слово, что доведу вас до дома». «Благодарю тебя, мой юный герой!» Дрожащей рукой вице-маршал вытащил пистолет и протянул его Алисе. «Только не потеряй!» — предупредил он. «Оружие заряжено — это личный подарок бывшего главнокомандующего за блестящую победу в финале соревнований по домино. Мы были с ним в одной команде. Трудно поверить, да». «Я не знакома с вашим командующим». — сказала Алиса. — А зря. Ну ничего, когда вернёмся, я тебя с ним познакомлю. Только учти, ему уже 96 лет, и он не всех узнает. В кустах послышался треск. — Стреляй! — завопил вице-маршал. — Враги приближаются. Но это оказался всего-навсего Пашка. — Как ты тут, подруга? — спросил он. — Все хорошо. Вот раненому летчику помогаю. — Куда он ранен? «Пашка, только не вмешивайся, ты же ничего не понимаешь в медицине». Алиса подмигивала Пашке двумя глазами сразу, и он, наконец, что-то понял. «А», — сказал он, — «раны кажутся мне очень опасными». «Вот это я и хотел тебе сказать», — обрадовалась Алиса. «Вице-маршалу даже глаза открывать нельзя. Видишь, как кровь лещет из-за лба». «Ой», — испугался вице-маршал, — «а мозг не задет?» «Если он у вас был раньше», — начал невежливый Пашка. «А у вас и есть сомнения?» — строго произнес вице-маршал. Алиса поспешила его успокоить. «Простите», — сказала она. «Мой друг владеет многими специальностями, но вот в медицине он ничего не понимает». «То-то я и вижу», — пробурчал вице-маршал. «Сейчас мы пойдем по лесу», — сказала Алиса. «Там много веток, сучьев, комаров и пауков. Вы можете повредить свои рани. Я предлагаю вам забинтовать глаза». «Так будет спокойнее». «Вот именно», — согласился вице-маршал. «У меня в кармане есть платок. Он даже чистый». Алиса завязала вице-маршалу глаза. При этом она постоянно вздыхала и повторяла. «Ах, какая опасная рана! Только бы дошел живым». "Дойдет", сказал бесчувственный Пашка. «Носилок здесь нет». «А может, сбегайте за носилками?» — оживился вице-маршал. «А когда вернемся, то увидим, что на вас напали враги и увели в плен?» «Девочка, ну что ты говоришь, кто меня возьмет в плен?» «Вон те генералы, которые хотят задушить нашу свободу». «Мы не в детском саду, и нечего придумывать чепуху», — сказал вице-маршал. «Разве ты не понимаешь, что петух петуху глаз не выклюет? Мы уже обо всем давно договорились, и даже в гости друг друг другу ходим. Пускай детишки воюют, они любят воевать». «А если они не хотят?» Да кто их будет спрашивать? Но это же нечестно, возмутился Пашка. Если война кончится, что мы будем делать? Спросил вице-маршал. Работать пойдете, ответил Пашка. Друг мой, вице-маршал схватил Алису за рукав. «Защити меня от этого. Наглого врага думает шпион. Пашка, помолчи? Человеку и так плохо, миролюбиво сказала Алиса. Он может в любой момент погибнуть от ран. «Ой!», Ой — снова испугался вице-маршал. «А я вчерашний торт не доел». «Вот видишь», — сказала Алиса, — «у человека беда. Он вчерашний торт не доел». «А какой торт?» — поинтересовался любознательный Пашка. «Клубничный со сливками. Если захотите, я вас обязательно угощу». «Конечно, клубничный, конечно, со сливками», — согласилась Алиса. «Приходите ко мне в гости», — пропищал вице маршал Мне врачи запретили есть торты с клубникой и сливками, сказал принципиальный Пашка. У меня от них и кота начинается. Какой ужас! Ахнул вице-маршал. Мы его отдадим вашим маленьким летчикам, сказал Пашка. Они очень любят торты с клубникой и сливками. Нет, нельзя, вздохнул вице-маршал. Тогда они распустятся и откажутся защищать свободу. Пошли, перебила вице-маршал Алиса пока наш вице-маршал не умер». Вице-маршал послушно выбрался из кабины и положил Алисе руку на плечо. Он шел высоко, задрав к небу нос и мелко перебирая ногами, чтобы не споткнуться. «А твой-то противник где?» Наконец Алиса улучшила момент, чтобы расспросить Пашку о его бое. «Летел, не стал рисковать», — ответил Пашка. «Ох, не нравится мне это», — сказала Алиса и тут же вспомнила механика Зеленого. «Он наверняка постарается вернуться». «С подкреплением». «О чем это вы там болтаете?» спросил вице-маршал. «Замышляйте меня убить! Не надо этого делать!» Вице-маршал, конечно, не понимал, о чем говорят Алиса с Пашкой, потому что между собой они разговаривали по-русски. Алиса ответила на языке планеты генералов, ведь она могла выучить любой язык в три минуты, и в этом нет ничего удивительного. «Если ты знаешь только собственный язык, то выучить второй очень трудно. Наверное, надо несколько месяцев его учить» а может быть, целый год. Но если ты выучил два языка, то третий учить легче, а четвертый еще легче. Алиса, как вам может быть известно, к языкам имеет способности. А это значит, что когда она выучила язык племени Бритоголовых на Сердазе, то ей уже ничего не оставалось, как приниматься за мордовский, который, конечно же, потруднее, чем инопланетные языки. Правда, и среди инопланетных встречаются такие, которые сплошь состоят из свиста или даже кашля. Есть такой народ на одной отдаленной планете. Если ты подойдешь к их собранию или встретишь друзей, разговаривающих на улице, то можно испугаться. Не случилась ли на планете эпидемия коклюша? Нет. Просто собрались поболтать. Пашка Гераскин к языкам не очень способен, да и не любит он их учить, так что приходится ему носить в ухе микропереводчик. А самый удивительный полиглот в их классе — это Аркаш Сапашков, который поставил себе цель выучить все языки, которые раньше были на Земле, но исчезли. И народов уже нет, которые говорили на этих языках. Он выучил даже три неразгаданных языка по неразгаданным надписям. Аркаша говорит на этих языках, но ему никак себя не проверить, ведь он же единственный человек во Вселенной, который их знает. Так что Аркаш Сапожков записался в филологическую экспедицию в древние времена к исчезнувшим народам. Теперь сидит, ждет, когда подойдет очередь. Так что Пашка с Алисой говорили между собой по-русски, а с генералами — по-генеральски. Убивать они генерал, не собирались. Это генеральское дело убивать людей. Причем каждый генерал понимает, что куда легче убивать своих, чем чужих. Ведь чужие сопротивляются, отстреливаются. А если уж становится совсем плохо, убегают. А своим куда деваться? Вот генерал нарисовал с утра пораньше на карте стрелки. И уже трубит труба. Вставайте, берите оружие и пошли. Неважно, что у вас будут стрелять. Неважно, что генерал с просой перепутал карты и забыл, как называется город, который он решил взять. Он-то снова спать и не велел будить себя до полной победы. Алиса шла через кустарник к своему самолёту. Вице-маршал с завязанными глазами ковылял сзади, трепеща от страха. А Пашка шёл в стороне и искал грибы. Дело в том, что Пашка — страстный грибник. И куда бы он ни попал, сразу начинает смотреть, что за грибы здесь растут. Даже на дальних планетах искал. Хотя это опасно. Ведь там растёт, скажем, гриб, похожий на нашу сыроежку, А между собой здешние динозавры зовут его... Кверху ножкой, что на их языке означает гриб, который кушать не надо, потому что один непослушный бронтозаврик съел его за обедом и откинул ножки. Вот и алисин самолет. Вокруг все тихо, вроде бы их не выследили. Итак, сказала Алиса голосом учительницы старого фильма, сейчас я отвезу вас в больницу. В госпиталь, поправил ее вице-маршал. Нам, генералам и адмиралам, нельзя в простую больницу. У нас есть специальные больницы, они называются госпитали. Конечно, Алиса прекрасно знала, что такое госпиталь. И Пашка знал. Но он не удержался, чтобы не подразнить вице-маршала. «А чем госпиталь отличается от больницы?» «Госпиталь лучше», — буркнул вице-маршал. «Это все? «Нет, это не все, взревел вице-маршал, забыв о том, что он смертельно ранен. «Главное, что все врачи там ходят в форме и имеют чин, понятно? И если я маршал, то меня может лечить только генерал-майор Ниниже, понял?» «Понял», — сказал Пашка. «А меня кто же вылечит? Мышка-нарушка?» «Где ваш госпиталь?» — спросила Алиса. «Бери курс на столицу», — скомандовал вице-маршал. «Сядешь на авиабазе, передашь меня в госпиталь, а сама вернешься в казарму». «А что мне за это будет?» поинтересовалась Алиса. «Наказание», — твердо ответил вице-маршал. «Ты военный человек и понимаешь, что твое преступление должно быть строго наказано». «Тогда я вас туда не повезу», — сказала Алиса. «Зачем мне лететь за наказанием?» «Это тебе даром не пройдет, я тебя истреблю». «Господин вице-маршал», — мешался Пашка и подмигнул Алисе. «Думаю, мы с вами договоримся без этой предательницы. «Что?» «Что ты говоришь?» — удивился вице-маршал. «Ну, конечно, не бесплатно», — сказал Пашка. «Я ведь не ваш летчик, а враждебный, так что многим рискую, если прилечу с вами в столицу». «Не бойся, со мной тебя никто не тронет», — сказал вице-маршал. «А вы меня домой отпустите к маме и папе?» «Ты хочешь, чтобы я тебя домой отправил?» — поразился вице-маршал. «И как можно скорее?» — подтвердил Пашка. «Ну, хорошо, я это устрою». — сказал вице-маршал. — Завтра летит наш космический корабль на Паталипутру. Он тебя и возьмет Алиса еле сдержала, чтобы не возмутиться вслух. — Ведь это же наглая ложь. На этой планете еще не изобрели космические полеты Он обманывает Пашку, чтобы скорее добраться до своей столицы. Алиса хотела предупредить Гераскина, но тот поднял руку. — Не волнуйся, подруга, все понимаю, не вмешивайся. — Тогда рассказывайте, как лететь в столицу, — сказал Пашка. «Очень просто», — ответил вице-маршал. линию фронта и держи на северо-запад. Если тебя не пострелят наши славные зенитчики, то увидишь центральный аэродром». «И там центр космической связи», — сказал Пашка. «Что? Какой еще центр? А, да, конечно, центр космической связи. А он нам зачем?» «Пашка просто уточнил», — сказала Алиса. «Потому что на всех центральных аэродромах всегда есть центр космической связи». «Есть у нас центр. Все у нас есть», — проскрипел вице-маршал. «Значит, мы спускаемся с вами в центр космической связи», — задумчиво повторил Пашка и этим привел вице-маршала в ярость. «Какой еще центр ты везёшь меня в госпиталь? А если я перепутаю?» — невинным тоном спросил Пашка. «Как мне не перепутать?» «Ну, разве можно перепутать?» — совсем разъярился вице-маршал. Над космическим центром башня с часами, которые показывают неправильное время, а над госпиталем дрявый купол. Ничего не понимаю, удивилась Алиса. Зачем же показывать неправильное время? Но ведь мы же воюем, воюем, к нам проникают вражеские шпионы, а шпион всегда спешит навстречу с другим шпионом или на поезд, чтобы передать важные сведения, которые он у нас украл. Он смотрит на большие часы на башне и думает, что у него еще час в запасе, а на самом деле он уже давно опоздал. И вице-маршал захохотал, забыв, как опасно он ранен. Осторожнее, господин вице-маршал, напомнила ему Алиса. В вашем состоянии смеяться запрещено. Ах, забыл. В очередной раз испугался вице-маршал. Пашка посадил раненого с завязанными глазами на переднее сиденье, сам сел в заднюю кабину. И приказал вице-маршал ничего руками не трогать, чтобы не загубить самолет. Не трону, не трону, согласился вице-маршал. Только ты потрапись, я чувствую, что мне становится все хуже и хуже. Если я умру в пути, история тебя не простит. Пашка поднял руку, показывая Алисе, что готов к вылету. Тогда Алиса побежала к своему самолетику, который стоял на соседней полянке. Когда Алиса поднялась в небо, она увидела, что Пашкин самолет стал похож на маленькую птичку. Так далеко он улетел. Алиса прибавила газу. Погода испортилась, подул холодный ветер. Деревья под крылом покачивались, как будто это был не лес, а зеленое море, по которому шли широкие волны. Орел приблизился к Алисе. Видно, думал, что родственник прилетел в гости. Но вовремя спохватился и камнем пошел вниз. Вдруг внизу засверкали искры. Самолет Алиса качнула. Ну, конечно, внизу линия фронта, вон и траншеи видны. Ее обстреливают враги, которые увидели на крыльях синий крест. Алиса потянула рычаг управления на себя, и самолет начал быстро карабкаться вверх. Через несколько секунд вокруг появились белые полупрозрачные клочья облаков. Пули врагов уже не достигали ее, и Алиса смогла снова погнаться за Пашкой. Догнать его ей не удалось, но она увидела, как самолет Гераскина садится на поле аэродрома, почти пустого, если не считать нескольких покалеченных самолетов на самом краю и ангаров, где их ремонтировали.